Глава вторая Что скрывает алый шелк Ключ Одновременно воскликнули Юра и Лёшка Ключ Повторил Юра Ключ Растерянно согласился с ним Лёшка Это был маленький изящный ключик размером с детский мизинец От чего он Спросил Лёшка Раз есть ключ То должен быть и замок Который он открывает Этот ключ явно не от двери Вероятно Он или от шкатулки Или от маленького замочка Который висит на сундучке С сокровищами У Лёшки перехватил дыхание Возможно Согласился Юра Тогда мы обязательно должны найти и то, что открывается этим ключом. «Ты так думаешь?» – с сомнением покачал головой Юра. «Да, конечно. Ведь, как говорил Буратино, если есть ключик, то дверь обязательно найдется. И эту дверь или замок, в общем, неважно, найдешь ты». «Ты так Вам не уверен?» – Юра улыбнулся. «Ни капли не сомневаюсь». Горячо подтвердил Лёшка. «Давай, Юран, думай. Ищи, разгадывай. Ведь тебе любые головоломки по плечу». «А у нас ничего, кроме ключа, нет», — воскликнул Цветков. «Слишком мало э, фактического материала». «Как это ничего, кроме ключа?» — поразился Лёшка. «А свёрток?» Ключ был завернут в шелковую тряпочку. «А помнишь, как ты однажды нашёл ответ на газетные упаковки?» Вот и сейчас изучи тряпочку как следует. Я уверен, что в ней вся разгадка. Васильев протянул другу кусочек алого шелка, и тот стал его внимательно разглядывать. «Ничего здесь нет», — объявил он через несколько минут. «Ты уверен?» — прищурил глаза Васильев. «Может быть, опять невидимые чернила?» Дать тебе утюг. Помнишь, как ты с его помощью обнаружил тайный текст на старинном конверте? «Давай. Ну, думаю, что это будет излишним. На шелке этот номер не пройдет». Так оно и случилось. Но кусочки ткани ничего не появилось, сколько его не гладили утюгом. «Так я и думал», — сказал Юра. «На ткани нет никакого тайного послания». Почему ты так думаешь? Ежу, понятно. Хозяин голубя отправляет ключ. Естественно, тот, кто этот ключ должен был получить, прекрасно знал, от чего он. Зачем в таком случае что-то писать? Можно было бы просто написать записку. Юрины доводы показались Лёшке вполне обоснованными. И он загрустил. Значит, нет никакой надежды? Юра... Задумчиво почесал переносицу «Можно попробовать еще один способ», — сказал он «Но вряд ли это сработает» «Что за способ?» — оживился Лешка «Можно просветить ткань пламенем свечи Тайный текст, если он есть, может проявиться У тебя есть в доме свечка?» «Конечно есть, еще от Нового года осталось» «Неси быстрее» Лёшка сходил на кухню и принёс розовую праздничную свечку. Вернее, агарок от неё. «Что дальше?» – спросил он. «Зажигать?» «Подожди, нам нужно темное место. Ванная подойдёт?» «Вполне». И ребята отправились в ванную. «Зажигай!» – скомандовал Юра. «Только осторожнее, не подпали ткань». Лёшка чиркнул спичкой и вспыхнувший огонёк перепрыгнул на свечной фитиль. Юра почти вплотную придвинул растянутый шёлк к огню и внимательно всмотрелся. Даже затаил дыхание. «Что-нибудь есть?» – нетерпеливо спросил Лёшка Васильев. «Ничего нет». «Ты уверен?» «Абсолютно. Ну Если не веришь, погляди сам». И Юра передал ткань другу. Тот повертел ее перед пламенем так и сяк и убедился, что на ней ничего нет. «Разочарован», — объявил Лешка, выходя из ванной. «А вот ты, как я погляжу, нет. И это совершенно на тебя не похоже. Тебя ведь всегда интересовали подобные загадки. Не узнаю, Юра Цветкова». «Они меня и сейчас интересуют», – спокойно объяснил Юра. «Но видишь ли, в чем дело, мой дорогой друг Васильев?» «В любой задаче есть условия, и если их недостаточно, то и решение невозможно». «Сейчас мы именно с этим столкнулись. У нас есть задача, но в ней отсутствуют условия. У нас есть только ключ и голубь, мы не можем выяснить, кому они принадлежат». «Насчет голуби, ты не прав» тут же возразил Лешка. Мы очень легко можем это выяснить. Это каким же образом? Искренне удивился Юра и усмехнулся. Он что, тебе сам расскажет, кто он и откуда, да? Голубь породистый, почтовый. В наше время это немалая редкость. Это 50 лет назад голубями увлекались все подряд. Сейчас же голубятников по пальцам можно пересчитать в нашем городе. «Стоит нам связаться с одним из наших городских голубятников, и он нам скажет, чей это голубь. Точно тебе говорю. Я их знаю. Все они заядлые коллекционеры». «Уверен, что по нашему красавчику», – Лешка кивнул на клетку с голубем, – «сейчас кто-нибудь убивается». «Ты так думаешь?» – искренне удивился Юра. «Вот уж не знал, что существуют коллекционеры голубей». Лёшка вдруг почувствовал, что его переполняет гордость. Очень редко Юра признавался, что чего-то он не знает. «А может быть, сам голубь представляет собой ценность?» – предположил Юра. «Для своего хозяина, несомненно», – согласился Лёшка. «И сколько он может стоить? Очень дорого». «Не знаю, это все таки голуби, а не лошади». Но среди любителей я слышал, цена породистого голубя может достичь и 5000 рублей. Нет, тут же сказал Юра, наш голубь столько не стоит. С чего ты решил? Ты же не разбираешься в голубях. Поставь себя на место владельца этого голубя. Если бы он стоил 5000 рублей, ты бы использовал его как почтовика? Нет, конечно, я бы его только на развод и держал бы. Вот видишь, ты сам ответил на этот вопрос. Нашего голубя послали с посылкой, но посылки не дождались. Зато мы дождались. Только нам этот ключ без пользы, пока мы не знаем, что он открывает. Так что давай не будем отвлекаться от нашей главной задачи. Какой еще главной задачи? Подозрительно глянул на другу Лешка. Это ты про экзамен по геометрии? «Именно. Пошли ко мне заниматься. Послезавтра сдадим экзамены, а затем со спокойной душой примемся за поиски хозяина-голубя». «А чего его искать?» – проворчал Лёшка. «Выпустить его на волю, так он сам к хозяину полетит. Что я, голубей не знаю, что ли?» Тут их разговор был самым неожиданным образом прерван телефонным звонком. Лёшка подошел к аппарату и взял трубку. «Алло?» Да, занят, очень занят Ни минутки свободной нет Ты же знаешь, у меня послезавтра экзамен по геометрии Готовлюсь, конечно, помешаешь И нечего обижаться Ну вот, бросила трубку Кто это? Спросил Юра Наташа? Нет, разумеется Воскликнул Лешка Разве я бы смог сказать такой Наташ? Никогда Это Катя И тут раздался требовательный звонок в квартиру. Мальчики вздрогнули от неожиданности. Лёшка открыл дверь и в прихожую вошла с мобильным телефоном в руке Лёшкина двоюродная сестра Катя. Она только что закончила пятый класс, и её родители, Лёшкины и дядя и тетя, часто оставляли её на попечении старшего брата. А иногда она оставалась на его попечении сама. Лёшка говорил в таких случаях, что она навязалась. Впрочем, он любил свою сестренку, потому что нянчился с ней еще, когда она была совсем маленькой и никогда на нее не сердился. Со стороны даже казалось, что девочка руководит своим старшим братом. «Клянусь, что не буду тебе мешать готовиться к экзаменам», объявила Катя прямо с порога. «Не сидеть же мне дома одной. Я сойду с ума от страха». Поменьше надо смотреть ужастиков, вздохнул Лешка. Тебе уже один лет, и ты не можешь сидеть дома одна. Да я такая, не могу. Я что, дура? Пожал плечами девочка. А в городе полно маньяков и серийных убийц. Ни за что не останусь одна в квартире. К тому же мне скучно. И тут в разговор вмешался Юра. Здравствуй, Катя. С мягким укором сказал он, намекая на то, что та забыла поздороваться. «Привет, Юран!» Чуть развязно ответила Кать. «Как дела? Тебя еще не наградили Нобелевской премией?» Это был своего рода комплимент, и Юра его оценил. «Между прочим, мы занимаемся у меня дома, а здесь оказались совершенно случайно, и сейчас мы опять пойдем ко мне. Ты не возражаешь?» «Конечно, нет». Обрадовалась девочка. Она часто бывала в гостях у Юры Цветкова, и ей у него очень нравилось. «Какая мне разница, где умирать от скуки?» «Вот здесь», она указала на свою перекинутую через плечо сумочку, в которой только что убрала сотовый, «у меня три диска с мультфильмами. Тут у меня Мишки Гамми, Чип и Дейл и Утиные Истории, полный набор. Я надену наушники и буду все это смотреть». А вы себе спокойненько готовьтесь к экзамену. Сейчас я только свечку уберу на кухню, сказал Лешка. Ой, какая прелесть! Вдруг завизжала от восторга Катя. Она прошла в комнату брата и увидела в клетке голубя. А откуда он у тебя, Лёлик? Мы нашли его при самых странных обстоятельствах, вместо Лешки ответил Юра. Алексей спас этого голубя от ужасной смерти. Можно сказать, совершил подвиг. Ты можешь гордиться своим братом. Вот я, например, еще ни разу в жизни никому не спас жизнь. А вот он спас. Расскажи, потребовала Катя, во всех подробностях. Я напишу заметку для нашей школьной газеты. Меня выбрали в редакцию среднего звена. И Юра рассказал Кате о том, что с ними произошло за последние два часа. И с каждым его новым словом Глаза у Кати наполнялись любопытством и становились все больше и больше. «Супер!» – выдохнула она, когда услышала про ключ. «Офигеть! Покажи!» И она стала осматривать ключ и шелковую тряпочку, в которой он находился. Она переводила взгляд с одного предмета на другой, а потом уставилась на Юру. «Ты, конечно же, все разгадал, да, Юра?» Спросила она радостно Ведь ты у нас такой умный Быстрее говори, где тот сундучок Который открывается этим ключом Святая простота Воскликнул в свою очередь Цветков Ну почему вы решили, что я должен Все вам разгадывать Только потому, что пару раз мне удалось Разгадать несколько ребусов Которые подкинула нам жизнь Я поняла Катя подняла вверх указательный палец «Ты уже что-то знаешь. Просто не торопишься делиться с нами своими доводами, пока расследование не закончено. Я права?» Цветков всплеснул руками. «Я больше не могу». «Лёшка, ты готов? Нам пора идти». «Да», — уныло ответил Лёшка. «Я готов». «А ключи эту тряпочку я возьму с собой», — сказала Катя и спрятала их в свою сумочку. Через несколько минут все трое были в квартире у Юры Цветкова. Юрина бабушка очень хорошо знала Катю и встретила ее как родную. «Катенька, как ты выросла! Совсем взрослая стала! Хочешь пирожка с картошкой и мясом? Твой любимый!» «Спасибо, Любовь Петровна!» – поблагодарила ее девочка. «С большим удовольствием!» Катя пошла в комнату пить с бабушкой Любой чай и есть пирожки, а мальчики отправились в Юрину комнату заниматься. Там на столе их также поджидало блюдо с пирожками и горячий электрический чайник. Такая заботливая у цветков была бабушка. «Сытая брюхо к учению глухо!» — недовольно проворчал Юра, глядя, как его друг набросился на пирожки. — Как ты будешь заниматься с набитым животом? Никакая геометрия в тебя не полезет жо как полезет, ответил Лешка. А вот без хорошего питания я совершенно ничего не соображаю. Ты давай тоже налетай, а то тебе не достанется. Пирожки супер! Вот чему я завидую в твоей жизни, господин Цветков, так это твоей бабушке. Мне бы такую. А то у меня дом пирожков не дождешься. Одни сосиски да яичница. Юре ничего не оставалось делать, как тоже приняться за пирожки. По опыту он знал что рядом с Лёшкой за столом зевать нельзя, а останешься голодным. Но после еды, как только они сели за учебники, в комнату ворвалась Катя и потребовала у Юры лупу. «Зачем тебе?» – удивился Цветков, но просьбу девочки выполнил. Дал ей самый большой лупу. «Ты же собиралась мультики смотреть?» «Хочу изучить ваши находки», – сказала Катя. «Мультики никуда не денутся» и она уселась с ногами на Юрин диван и стала рассматривать ключ и алый шелк. При этом она приняла самый важный вид и громко засопела. Минут десять она старательно рассматривала оба предмета. Юра Цветков тайком наблюдал за ней и посмеивался. Наконец девочке это занятие надоело, и она с досадой отшвырнула от себя лупу в сторону. Глупый ключ! — проворчала она. — Глупая тряпка. Особенно тряпка. — Катя, ты нам мешаешь. Юра мягко сделал ей замечание. — Ты же обещал нам не мешать. Займись просмотром мультиков. И потом, как тряпка может быть глупой. — Тряпка глупой быть не может, — согласилась девочка. Но вот человек, который отмётывал ее края, явно был полным болваном. «У него наверняка была двойка по труду». «Я в этом просто уверена». «Ну, чего там у тебя?» Юра снова повернулся к другу, который пыхтел над пятым доказательством теоремы Пифагора. «Значит, ты считаешь, что...» Тут он резко повернулся к Кате. «Постой, постой, что ты такое сказала про двойку по труду?» «Я тебя не совсем понял. При чем тут двойка и при чем тут уроки труда?» Здесь стежки такие неровные, что просто жуть. Катя презрительно кивнула на шелковую ткань. Одни длинные, другие короткие. Нормальные люди так не шьют. Только болваны и двоечники. Вот у нас в классе учится Дима Пригородный. Так вот только он так шьет. Единственный в классе. Вот ему наша учительница двойки и ставит. И за эту вышивку, я уверенно, поставила бы двойку. А то и единицу. Юра смотрел на Катю во все глаза, и щеки у него запылали, как всегда бывало, когда он волновался. «А ну, дай сюда!» – тихим шепотом сказал он и взял у Кати тряпку и лупу. и буквально впился взглядом в алую ткань. И вдруг закричал. «Устами младенца глаголит истина!» Катя и Лешка даже подпрыгнули. «Кто тот младенец?» Девочка попыталась надуться, но любопытство взяло вверх, и она взмолилась. «Ты что-то увидел, там что-то есть, и это я навела тебя на эту мысль, ну говори же, быстрее!» «Конечно!» – бормотал Юра. «Как я сразу не догадался! Болван, тупица, слепой невнимательный столоб!» Катя затопала ногами. «Ну что ты такое увидел? Объясни!» Лешка тоже был рядом с Юрой и глядел на ткань в его руках. Это же так просто, продолжал горячо объяснять Юра. Стежки. Короткие длинные, короткие длинные, еще раз длинные. Это же так просто. Но я ничего простого здесь не вижу, пожал плечами Васильев. Глимотия какая-то. И я не вижу, согласилась с братом Катя. Да и это же азбука Морзе. Как вы не понимаете? Точка, тире, тире, точка. Длинный стежок это тире, а короткий точка... Как все просто. Вот что значит женский глаз. Сразу обратил внимание на неровность стишков. А я проглядел, проглядел. Юра даже стукнул себя по лбу, но не очень сильно. И что тут написано? Запрыгала прямо на диване Катя. Ты знаешь, что тут написано? Ты знаешь эту самую азбуку Морзе? «Нет, наизусть я ее не знаю, только сигнал СОС, но это все ерунда. Сейчас достану морскую энциклопедию, там у меня все есть». Он кинулся к книжному шкафу, вынул из него огромную толстую книгу синего цвета с серебряным якорем на обложке и стал листать страницы. «Я позвоню Наташе», — сказал Лешка, вынимая из кармана мобильный телефон. «Нельзя, чтобы такое интересное событие произошло без нее. Она мне этого не простит». «Не торопись», — не отрываясь от книги, сказал Юра. «А вдруг моя догадка окажется неверной, и это действительно обыкновенное неровное обметывание?» Но Лешка его не слышал. Он уже говорил со своей подружкой Наташей Воронцовой и взахлеб рассказывал ей о случившемся. «Она сейчас будет здесь». Сказал он через минуту, убирая обратно в карман сотовый телефон. Юра и Катя уже сидели за столом. Юра высматривал на ткани стежки и выискивал буквы и знаки в азбуке Морзе, диктовал их Кате, та с высунутым от волнения языком аккуратно и крупно записывала их на листке. Лешка в нетерпении стал метаться рядом с ними. Хотел было сменить сестренку, но та так развопилась и замахал на него руками, что он тут же отступил и побежал к двери встречать Наташу. Наташа Воронцова была самая красивая девочка в школе и Лешкина одноклассница. Лешка был влюблен в нее с первого класса, но только в этом году, в самом конце мая, смог ей в этом признаться потому что очень стеснялся и страшно боялся, что ему откажут во взаимности. И здесь ему неоценимую услугу оказал Юра Цветков. Увидев, что у друга на словах никак не получается признаться в своих чувствах, он посоветовал Лешке написать предмету своей любви письмо, да не простое, а романтическое, в пушкинском стиле. Почему в пушкинском? потому что Наташа была страстная поклонница великого русского поэта, вела экскурсии в школьном Пушкинском музее и знала множество стихов наизусть. Юра уверил Лешку, что его идея должна сработать. Он даже сам написал это письмо, правда, об этом он никогда и никому не расскажет. И план сработал блестяще. Наташа прочитала письмо и признала Лёшке в том, что она тоже влюблена в него с пятого класса. Такая вот у них была история, и только экзамен по геометрии со строгой и вреднющей учительницей, которая одновременно была и директором школы, и Юра Цветков с его настойчивостью смогли оторвать Лёшку Васильева от Наташи Воронцовой. И вот теперь он воспользовался первым же предлогом, чтобы увидеть её. Как бешеный, подбежал он к двери, когда раздался звонок и распахнул ее. «Привет!» – радостно поздоровался с Наташей и только хотел чмокнуть ее в щечку, как увидел за ее спиной одноклассников – Никиту Яснопольского и Таню Иванова. «А вы что здесь делаете?» «Как что?» – удивились в свою очередь Таня и Никита. «Мы тоже хотим все знать!» не была у меня, когда ты позвонил», – спокойно и с улыбкой объяснила Наташа. И тут же в прихожей поправила перед зеркалом прическу. Она всегда, когда видела зеркала, начинала что-нибудь поправлять в своем облике. Или волосы, или одежду, иногда даже сумочку. Наверное, так поступают все красавицы. «Не могла же я ее оставить одну в неведении, поэтому взяла с собой». «А Никита...» «Он тоже был с вами?» Плешка с беспокойством поглядел на Яснопольского. «Вы вместе готовились к экзамену?» «Нет», — в этот раз ответила Таня. «Никите позвонила я». «Неужели, Васильев, ты думаешь, что я оставлю товарища в одиночестве, когда у нас снова впереди приключения?» «Я уверен, что Никита не очень рад, что его опять во что-то вмешивают». Облегченно вздыхая, пробормотал Лешка, глядя на кислую физиономию Никиты. Никита Иснопольский был в свои 14 лет очень знаменитым человеком. И знаменитым его сделала Флейта. В 6 лет мама отвела Никиту в музыкальную школу. Такое часто бывает с детьми в этом возрасте. Но вот что бывает с детьми совсем не часто, в мальчике открылся талант. И своей игрой на флейте он стал побеждать на всяких конкурсах и фестивалях, даже на международных. И таким образом прославился. Его лицо и фамилия постоянно появлялись на городских афишах и в газетах, на телевидении и радио. В общем, он был мальчик-звезда. И Таня Иванова его опекала. С материнской нежностью и заботой она следовала за ним всегда, когда не была со своей лучшей подругой Наташей. А так как в последний месяц Наташа вдруг стала гулять с Лёшкой Васильевым, то Таня удвоила свою заботу о Никите. Так что не было ничего удивительного в том, что она привела его к Юре Цветкову, чтобы он не пропустил очередного интересного приключения. А в том, что приключений будет уже никто не сомневался. Но Никита не был бы самим собой, если бы сразу не стал капризничать чтите, я прервал репетицию», – с порога объявил он. «Так что надеюсь, что у вас что-то действительно интересное. Пустяками заниматься я не собираюсь». Лешка вдруг захотел избавиться от Никиты. А он всегда опасался, когда тот оказывался в опасной близости от Наташи. «Все-таки человек известный, популярный. Ну и что, что он невысокий и щупленький? Кто ее знает?» эту романтическую Наташу, возьмет и влюбится в него. Да так, ерунда полная, начал уверять он. Ничего особенного, не из-за чего даже волноваться. Ты хочешь сказать, удивленно подняла вверх тонкие черные брови Наташа, что позвал нас сюда из пустяков? Лешка сразу же смутился. Да нет, это я так, в общем, еще ничего не ясно. Ты же говорил про какой-то ключ и ткань с тайным текстом, разве не так? Так, так, про текст и еще не совсем понятно. Да что я, это же Юран, все, и моя Катька. Они уже были в Юриной комнате, и последняя фраза достигла ушей Цветкова. Не уменьшай своей значимости в этом деле, Васильев, сказал он, вставая за стола и обнимая друга за плечо. Если бы не ты, кто спас голубя? Какого голубя? Удивился Никита. Таня, ты ничего не говорила про голубя. Где тут голубь? Я его что-то не вижу. Кстати, у меня на птиц аллергия. Я бы не хотел оказаться в одной комнате с птицей. К тому же у птиц есть всякие инфекционные заболевания. Птичьего гриппа нам только не хватает. Как жарко. У вас нет ничего холодного. У Мне кажется, падает давление. Это от жары и от волнения. Я сейчас тебе принесу. Тут же решила позаботиться о Никите Тане. «Подожди минутку. Я только сбегу на кухню». «Не надо на кухню», — тут же остановил ее Юра. «Вот графин с водой, а вот горячий чайник. Петь кому что нравится. В жару горячий чай куда лучше утоляет жажду». «Да, чай будет лучше, а то холодная вода может застудить горло», — сказал Никита, который больше всего на свете боялся воспаления легких. «Танюша». Будь так добра, налей мне чашечку. Катя смотрела на Никиту с восторгом. Она всегда на него так смотрела, а здесь просто не выдержала и выдохнула: "Настоящий артист". Никита в ответ подарил ей улыбку, одну из тех настоящих, артистических улыбок, которых у него в запасе было не меньше дюжины. Ты, Катюша, тоже умница. Да, я такая. Тут же согласилась Катя. «Даже еще лучше. Ведь если бы не я, мальчики бы ни за что не догадались, что здесь спрятано тайное письмо». «Да, да, Юра!» Тут же заговорили все ребята. «Что за тайное послание?» «Быстрее рассказывай. Мы просто умираем от нетерпения». «Давайте все выпьем чаю», предложил Юра, «как англичане. И пока будем пить чай», я расскажу вновь присоединившимся к нашей компании все, что с нами произошло в это жаркое летнее утро. Так они и сделали. Девочки сбегали на кухню, принесли чашки и блюдца, сахарницу, три розетки с вареньями и оставшиеся пирожки. И расселись вокруг стола пить чай. За чаем Юра во всех подробностях рассказал все девочкам и Никите, Те слушали его, но в то же время не забывали про чай, варенье и пирожки. Но в том самом месте, где речь зашла об азбуке Морзе, даже вкуснейшие бабушкины пироги были забыты. А потом Юра сделал многозначительную паузу, и они с Катей таинственно переглянулись. «Ну и как?» – не выдержал Никита. «Что там за надпись на шелковом кусочке ткани?» Вы прочитали ее? Да, объявил Юра. Прочитали. Катя умница. Она навела меня на верный след. Да, да, это я. Там написано, продолжал Юра, там написано. Что? Хором спросили все, кроме Кати, которая гордо и счастливая стояла рядом с Юрой и прижимала к груди листочек с полученной после расшифровки надписью. «Катюша, читай!» Юра великодушно взял Лешкину сестру за плечо. «Тебе эта честь, ты ее заслужила!» «Да, я ее заслужила!» Согласилась девочка, подняла листок перед собой, глянула в него и звонким детским голосом, дрожащим от волнения, продолжила. «Здесь написано, здесь написано! Катя, не томи!» Раздался хор возмущенных и нетерпеливых голосов. Здесь написано Пугачева пять, двадцать шестьсот тридцать семь, Сос. На некоторое время воцарилась тишина. Катя торжествующе смотрела на друзей. Ребята смотрели на нее. Сос! воскликнула Наташа, это значит, спасите наши души. Кто-то подал сигнал о помощи. Кому-то требуется помощь. Вот только кому? Задумался Никита. Алле Пугачевой? Что-то я сомневаюсь, что ей нужна наша помощь. Уж очень короткое послание, добавила Таня. Там больше ничего нет? Это все? Все, кивнула Катя и хихикнула. А что вам еще нужно? Ключ от квартиры, где деньги лежат? Так он у нас уже есть. А осталось только квартиру найти Да, но при чем здесь Алла Пугачева, спросил Васильев И что это за цифры? Все посмотрели на Юру А что вы на меня так смотрите, пожал плечами тот Но ты ведь уже догадался, в чем тут дело С уверенностью сказала Таня Не догадался, а всего лишь имею предположение, которое следует проверить Ну и что это за предположение, спросил Лешка Когда Катя сказала про квартиру, где деньги лежат, я сразу подумал, что в этой фразе что-то есть. Наверняка владелец ключа закодировал в тексте адрес. И Пугачева это вовсе не певица, которая Алла Борисовна, а улица. Улица Пугачева, того самого, который возглавил крестьянскую войну в XVIII веке. Точно. — закричал Лешка. — Есть такая улица. Улица Емельяна Пугачева. Я даже на ней был лет пять назад. Там у меня троюродная тетка живет. Старая такая улица. Маленькая. И дома там тоже маленькие. Все больше частные или двухэтажные. И церковь неподалеку старинная, с колокольней. А числа, — поддержала его Наташа, — это номера дома и квартиры? Дом пять, квартиры двадцать? Вероятно. Юра Цветков поднял вверх указательный палец. «Но я не боюсь повториться, это всего лишь предположение, которое надо проверить». «А что тогда означает число 637?» – спросил Никита. «Тоже номер квартиры?» «Да, с последним числом пока не ясно», – вздохнул Юра. «Придется выяснять на месте. И времени тереть нельзя». «Не забывайте, что мы получили сигнал бедствия. Кто-то зовет нас на помощь, и мы должны откликнуться на этот призыв. Так что прямо сейчас едем на улицу Пугачева. Васильев, далеко до нее? Минут сорок на маршрутке. Это в старой части города». «Старый дом!» – воскликнула Наташа. «Это же замечательно!» «Что в этом замечательного?» – удивился Никита. «Со старыми домами всегда связаны удивительные события и тайны», стала объяснять Наташа. «И мы прикоснемся к одной из этих тайн». «Не нравится мне все это», – проворчал Никита. «Даже не знаю, стоит ли мне бросать все свои важные дела и мотаться с вами по городу в поисках неизвестно чего. Да и экзамен по геометрии скоро, а я еще не все билеты выучил». «Ты струсил?» Широко, открыв от удивления глаза, спросила его Катя. «Ведь кто-то зовет нас на помощь!» Никита смутился. «Да нет, что ты! Разве я похож на труса? Я просто переживаю за экзамен». «Мы возьмем учебника и тетради с собой и будем повторять по дороге», предложил Лешка. «Лично я не собираюсь» из-за этой дурацкой геометрии сидеть сложа руки и ждать, когда тайну ключа раскроет кто-то другой. И помощь неизвестному владельцу почтового голубя окажет кто-то другой. Или вообще не окажут. Я тоже не собираюсь, сказала Катя. Тебе не надо сдавать экзамен, упрекнул ее Никита. А зачем тебе, великому музыканту, нужна геометрия? Удивилась Лешкина сестренка. Никита был очень польщен, что его назвали великим музыкантом. Все музыканты и художники любят, когда их называют великими. «Я выбрал геометрию из солидарности», – начал объяснять он, – «чтобы поддержать твоего брата». Никит не стал говорить о том, что за год у него по геометрии выходила четверка, и исправить ее на пятерку можно было только сдав экзамен на «Отлично». Версия про солидарность выглядела куда благороднее. Яснопольский сам поверил в то, что им двигала исключительно благородная цель – поддержать товарища. «Как это благородно с твоей стороны?» – воскликнула Таня. «Ты настоящий друг». «Ага. И как настоящий друг ты из солидарности отправишься вместе с нами на улицу Емельяна Пугачева, чтобы найти неизвестного и оказать ему помощь», – сказал Юра. На это Никита Яснопольский не нашел, что ответить. И через 10 минут все шесть искателей приключений уже ехали на маршрутном такси по направлению к старой части города.